«А чем это у тебя, Степаныч, ружье заряжено?» — поинтересовался Николай, разглядывая рану на боку мертвеца. а к а ж и с ь не дробью». «На какого это зверя ты охотился?» «На крупного», — ответил Семен. Немного помолчав, он добавил в полголоса, «Я ведь его видел мельком в лесу тогда, пять лет назад, в этих самых местах, еще до того, А еще в старых дотах, в одном бункере, нашел следы. Несколько дней он там жил, а потом, после того, как он моего Сергея убил и всех остальных, хотел его подкараулить, да рассчитаться по-своему, только он пропал. И пять лет не было о нем ни слуху, ни духу, а как услышал я, что он снова объявился, зарядил ружье, как на медведя, и начал на охоту ходить. т о все больше возле старых дотов крутился. Думал, явится он в свое логово, а про черта в камень не догадался. Это ты, Надя, сообразила. Надежда слабо махнула рукой, мол, пустое все. Какая тут ее заслуга! Хотя в глубине души таилась гордость. Она молодец, все правильно догадалась, расшифровала страшную загадку. — Ну вот, слава богу, и закончилась моя охота, — продолжал дед с е м ё н бросив взгляд на скорчившееся тело маньяка. — Ну что, участковый? Он поднял глаза на Николая. — Арестуешь меня? — Что ты, д я д с е м ё н Ты ведь нам обоим жизнь спас. Я до самой смерти твой должник. Уже темнело, когда Надежда и ее спутники вернулись на хутор. Люська ходила по огороду, злющая и надутая, но, увидев Николая с забинтованной головой, переполошилась и увела его в дом для оказания первой медицинской помощи. Аглая Васильевна, как обычно, восседала на крыльце, вглядываясь в сумерки. Увидев Надежду, она проговорила недовольно «Клава!» «Где ты все время ходишь? Мы будем, наконец, пить чай?» «Сейчас, сейчас, Аглая Васильевна». Надежда, едва живая от усталости, поднялась на крыльцо. После всего пережитого ноги ее едва держали. Она споткнулась и выронила деревянную шкатулку. Шкатулка упала возле самых ног старухи. Резная крышка при падении раскрылась. и в полутьме засверкали магические переплетающиеся узоры. Лицо Аглаи Васильевны засияло, как будто его осветило сияние драгоценного круга. — Мандала! — проговорила она неожиданно звучным молодым голосом. — Что? — недоуменно переспросила ее Надежда. это «Мандала м а н е р г е й м а пояснила старуха. У нее явно опять наступило временное прояснение. Полковнику м а н е р г е й м у подарил ее Далай-лама, когда они встретились в Китае. Эту мандалу считали пропавшей, но... «Видишь, ты ее нашла! Правду говорят, священные предметы не пропадают. Они только...» На время скрываются с глаз и снова появляются, когда для этого приходит время. — Мандала, — повторила Надежда незнакомое слово, словно пробуя его на язык. — А что это такое? — Это священный буддийский предмет, — ответила Аглая Васильевна. — Модель... нашего мира и одновременно дворец высшего божества. Буддисты используют мандалы для медитации, для проникновения в тайны будущего и прошлого. Видишь, у нее четыре стороны, направленные на четыре стороны света. С каждой стороны расположены ворота в верхний мир. Мандалы известны больше тысячи лет. Говорят, самую первую сделал Будда Сакьямуни. Их делают из дерева и металла, из драгоценных камней, как это, и из цветов, из окрашенных зерен риса и даже из песка. Но это очень д р е в н я я и ц е н н а я Далай-лама подарил ее Маннергейму вместе с пророчеством. Он предсказал, что тот сумеет добиться независимости Финляндии. И, как ты знаешь, это пророчество оправдалось. — Клава, мы, наконец, будем пить чай. — А как же эта мандала оказалась здесь, в лесу? — спросила Надежда, но старуха снова смотрела на нее бездумным, невидящим взглядом. «Мандала?» — переспросила она. «Какая еще мандала? Я хочу печенье. Я хочу курабье. Неужели непонятно? Оставили меня на целый день голодную?» Надежда вздохнула и пошла ставить чайник. Она поняла, что просветление прекратилось, и больше из старухи ничего не вытянешь. Кроме того... Она и сама хотела есть. Но не успела она приготовить ужин, как на крылечке раздались тяжелые шаги, и кто-то постучал в дверь. — Заходи, Николай! — отозвалась Надежда, снимая с плитки сковородку со скворчащей яичницей. — Заходи! Не заперто! Но это был не Николай. В сени, явно смущаясь, вошел дед Семен. Он принялся старательно вытирать ноги, вздыхая и не решаясь приступить к разговору. «Проходите, — Проходите, с е м ё н Степанович! Надежда не смогла скрыть удивление. — Поужинаете с нами? — Да нет. — Спасибо, Надя, — пробормотал тот, доставая из кармана несколько скомканных листков бумаги. — Вот тут я подумал, тебе это нужно прочитать. Что это? — Надежда вытерла руки о передник, машинально поправила волосы и взяла листки. Они были исписаны мелким убористым почерком на совершенно непонятном языке. — Что это? — повторила Надежда, подняв на соседа недоумевающий взгляд. — Письмо, — неохотно отозвался тот. — Сестра у меня, оказывается, в Австралии была. — Была? — — повторила Надежда. — Но это написано не по-английски. — Верно. Семен понизил голос. Это по-фински. — Я вообще-то из ф и н о в Только никому не говорил. А... Ну, сама знаешь, финнам большие неприятности грозили. Родню нашу в сороковом году всю пересажали. Меня русские соседи приютили, за своего выдали Только велели по-фински не говорить. — Так это когда было? — удивилась Надежда. — Давно уже ничего такого нет. — Привык как-то, — отмахнулся с е м ё н Ты лучше послушай, про что это письмо. Он сел на тяжело скрипнувшую табуретку, надел очки со сломанной дужкой, прикрученной черной изолентой, развернул письмо и принялся медленно читать, переводя на одежде длинные финские фразы.